Глава 2. 3017 год. Планета Марс. Центрополис. Штаб-квартира СБИ. Настоящее время. Матриус Винг просматривал очередную распечатку секретного доклада, и с каждой новой строкой морщинистое лицо главы СБИ при иных условиях обычно совершенно бесстрастное приобретало все более и более мрачное выражение. К моменту, когда чтение подходило к концу, глава службы безопасности Империи поймал себя на мысли, что сжимают лист с такой силой, что на руках побелели костяшки пальцев. Отбросив на стол последнюю из прочитанных страниц, Метриус Винг встал из-за стола, после чего прошелся по кабинету, заложив руки за спину, погруженный лишь в одному ему известные мысли и неподвижно застыл перед установленным на пьедестале бюстом основателя Империи Германа Шульца, ставшего его первым и единственным Императором. Когда-то давно, еще при жизни самого Императора, подобные бюсты присутствовали во всех кабинетах всех должностных лиц государства. Это было непреложным правилом демонстрации лояльности к бессменному главе государства и лидеру человеческой нации, который занимал эту должность на протяжении беспрецедентных 92 лет. Вполне могло статься, что правление императора Германа продлилось бы еще больше, если бы в 2272 году он не погиб от рук заговорщиков, пожелавших воздвигнуть на его место своего ставленника. Однако план заговорщиков удался лишь наполовину. Несмотря на то, что им удалось осуществить теракт, жертвами которого, помимо самого императора и его приближенных стали еще почти тысяч человек, произвести полный захват власти у них все-таки не получилось. В период безвластия роль руководящего органа максимально оперативно взял на себя Сенат, точнее, та малая его часть, что не погибла вместе с императором во время теракта. И даже несмотря на то, что при действующем императоре сенат выполнял функцию скорее номинальную, чем реальную, политических амбиций у него оказалось совсем немало. В те времена жесткого разделения на касты внутри общества не существовало, в результате чего многие сенаторы являлись выходцами из силовых структур. Сохранив старые связи среди силовиков и опираясь на них, остатки сената смогли оперативно консолидировать вокруг себя большую часть силовых подразделений в результате чего мятеж был довольно оперативно подавлен и гражданской войны не случилось. Таким образом, мудрейший сенат спас империю от краха и заложил основы для ее дальнейшего процветания и прогресса. По крайней мере, именно в такой формулировке официальные архивы представляли события тех далеких лет. И именно такая версия была включена в образовательную программу всех учебных заведений государства. Однако Великий Трибун знал – что данная версия событий является всего лишь тщательно отредактированной и значительно приукрашенной картинкой для широких масс. В реальной же действительности все обстояло несколько иначе. К примеру, официальная версия умалчивала о том, что достаточно скоро среди сенаторов возникли споры о том, кто именно должен занять Верховный пост Империи в качестве нового ее главы. Разделенный на различные группы влияния «Сенат» был един лишь на моменты подавления мятежа. Однако теперь каждая группа пыталась протолкнуть на верховный пост именно своего кандидата. В итоге страсти накалились настолько, что спор грозил обернуться очередным вооруженным противостоянием. Ситуация осложнялась еще и тем, что одна группа сенаторов имела влияние на департамент полиции, в то время как вторая тесно контачила с тогдашней спецслужбой, ставшей впоследствии прародительницей СБИ. Что касается армии, то ее тогда не существовало вовсе. Население на Марсе было относительно невелико, и ресурсный голод еще не подвигнул остатки человечества снарядить первые экспедиционные корпуса в сектор заражения. Так что в военных, как таковых, попросту не было необходимости. Но несмотря на то, что военные в том конфликте участия не принимали, объединенные силы полиции и служба безопасности – насчитывали достаточное количество штыков, чтобы при необходимости устроить внутри государства заборушку достаточно масштабную, чтобы после нее не осталось ни выигравших, ни проигравших. Именно потому переходить непосредственно к вооруженному конфликту правящие круги все-таки не спешили, и после долгих переговоров пришли к соглашению, результатом которого являлся компромисс, согласно которому ни один из ныне живущих граждан империи не достоин занимать должность императора а посему этот титул навечно закрепляется за отошедшим в мир иной Германом Шульцем. Сам же Священный Сенат с тяжелым сердцем берет на себя роль главного руководящего органа, отныне становясь единственным источником законодательной власти в империи. В тот же период начала формироваться теория кастовой принадлежности. Поначалу разделение было не очень строгим, и населению не возбранялось менять кастовую принадлежность в течение жизненного цикла. Однако многие десятилетия спустя, после устранения института семьи, введения закона великого догмата, государственные порядки приобрели именно те черты, которые сохранялись неизменными и по сей день. Теперь ни один гражданин империи не имел возможности стать сенатором, не имея принадлежности к правительственной касте. Правда. Справедливости ради стоит заметить, что правительственная каста вовсе не состояла целиком из одних только правителей, как могло поначалу показаться из ее названия. Примерно 70% ее представителей являли собой мелких чиновников, чей уровень жизни не сильно превосходил уровень жизни офицеров среднего звена. Еще 29,99% представляли собой чиновников рангом покрупнее. И только лишь немногим избранным счастливчикам выпала честь примерить на себя тогу сенатора. Как таковых, выборов в Сенат не происходило. Если кто-то из обладателей почетного титула умирал, то оставшиеся коллегиальным решением выбирали на его место замену. Впрочем, ввиду весьма большой продолжительности жизни происходили подобные события весьма нечасто. И полный цикл обновления сенатского состава происходил в течение не менее чем 100 лет. Однако при том что далеко не всем представителям правительственной касты удавалось пробиться в главный руководящий орган государства, жизнь их нельзя было назвать плохой. Даже те из них, что относились к мелкому чиновничеству, на протяжении всей своей жизни пользовались особыми привилегиями и материальными благами. Но самое главное, они все-таки имели возможность стать сенаторами, пусть лишь потенциальную, но вся же. А вот представитель любой другой касты, даже касты силовиков, был этой возможности лишен даже в теории. И именно эта несправедливость все сильнее и сильнее раздражала железного Мэта последние годы. Если говорить совсем на чистоту, Мэтрюс Винг вовсе не жаждал сменить свой просторный, хотя и эскетично обставленный кабинет на зал заседаний высшего правящего органа империи. Однако невозможность влиять на государственную политику порой выводила его из себя». На протяжении последних лет он все сильнее и сильнее убеждался в том, что принимаемые Сенатом решения лишь усугубляют ситуацию в государстве. Его доскрежеты в зубах, бесила и угнетала мягкотелость, а порой откровенная тупость решений, которые принимались в стенах зала законодательного собрания. Решений, из-за которых раздираемая гражданской войной империя оказалась на краю гибели. В то время как он мог бы железной рукой выдернуть страну из текущего кризиса – а затем постепенно привести к славе и процветанию, сделав себя поистине достойным памяти великого кумира. Мэтриус Винг устремил свой взгляд в высеченные из черного камня неподвижные глаза скульптуры императора. Так же, как и его кумир, глава службы безопасности вел аскетический образ жизни, считая, что чрезвычайное обилие роскоши размягчает характер, а также несет пагубные последствия для остроты ума, который может оставаться отточенным, словно лезвие бритвы, лишь в условиях постоянно напряженной работы. Благо, яркий пример обратного всегда присутствовал перед его глазами, в лице тех же сенаторов, которые с государственных мужей с каждым годом все больше и больше превращались в отупевших от вседозволенности и роскоши некомпетентных недоумков. Эти животные настолько выродились за века своего безбедного существования, что даже разучились толком плести интриги. Тот старый сенат конца времен правления императора и сегодняшний отличались настолько кардинально, что было просто сложно вообразить. Сенаторы прошлого имели характер, волю и стратегическое мышление. Иначе ни при каких обстоятельствах им бы не удалось подавить мятежников и заполучить власть. Не то что нынешние овощи. Глава службы безопасности империи был уверен, что случись подобная попытка переворота сегодня, ни один из этих разжиревших хряков носящих церемониальные тоги, не смог бы проявить ни каплю здравомыслия, чтобы разулить ситуацию в свою пользу. И все, что спасает их сегодня, это система сдержек и противовесов, установленная между силовиками и гарантирующая, что ни легион, ни служба безопасности империи, ни полиция в одиночку не смогут свергнуть действующий режим – а искусственно созданная между силовыми ведомствами антипатия гарантирует, что объединиться они не смогут ни при каких обстоятельствах. Мэтриус Винг подошел к своему рабочему месту и, откинувшись на спинку кресла, в очередной раз подумал о том, как было бы замечательно, если бы у него была возможность действовать без оглядки на приказы жалкой кучки сенатских ворожденцев, каждую минуту наровивших, напомнить ему, что именно они тут власть, и что последнее слово, как именно поступать в той или иной ситуации, всегда будет за ними. Будь у него возможность, то он бы, не церемонясь и не оглядываясь на какие-либо законы, каленым железом выжег любое инакомыслие, поразившее общество, словно чума, грозя вот-вот опрокинуть человечество в хаос, из которого оно едва только выбралось. Но нет, он должен держать себя в рамках» рамках, недостаточно просторных для эффективного устранения нависшей над государством угрозы. При всем при этом его еще смеют упрекать в том, что он, видите ли, плохо выполняет свои служебные обязанности. Мэтриус Винг закрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов, чтобы унять бушующую внутри ярость. «Необходимо что-то срочно менять», — подумал он. И делать это быстро, пока тлетворное влияние недеспособного Сената не привело государство к необратимым последствиям. Но как? Как сделать так, чтобы в условиях войны с повстанцами случайно не затеять еще одну войну? Если государственный переворот не произойдет достаточно быстро и конфликт затянется, то в дело может вмешаться легион, и тогда империя обречена, ибо повстанцы не применут воспользоваться внутренней заварушкой. Для них это будет идеальный шанс – и его они не упустят ни при каких обстоятельствах. Черт! Если бы Сенат прислушался к предложенному плану заманить всех повстанцев на территории периферийных городов, после чего взорвать их к чертовой матери, империя была бы спасена. Да, пускай ценой некоторых материальных, а также человеческих потерь, однако лучше потерять часть страны, чем всю ее целиком. Настоящий стратег должен уметь в случае необходимости идти на подобные жертвы. Будь император жив, он поступил бы именно так. Это был бы поступок, достойный настоящего лидера. Но Германа Шульца нет уже несколько столетий, а на его месте восседает кучка безвольных и трусливых глупцов. Его план был отвергнут, и Матриус Винг был абсолютно уверен, что отказ был вызван вовсе не заботой о жителях периферийных городов, а банальным страхом перед серьезными решениями. Эти трусливые ворожденцы скорее сдадутся врагу, чем позволят ему совершить что-то во благо всего человечества. Даже этот жирный ублюдок Трики, с которым у Метриуса был заключен тайный пакт, его предал. Видимо, трусость все-таки взяла верх над жадностью, и сенатор решил, что после ряда громких провалов в карьере Железного Мета конец, и дни его сочтены. Что ж, после недавнего позорного инцидента, транслировавшегося на всю империю, Когда назначенный на роль палача притарианец вместо того, чтобы казнить приговоренную к смерти преступницу, спас ее, учинив настоящую бойню среди его людей, это было неудивительно. Но если кто-то решил, что он после более чем пятидесяти лет бессменного руководства СБИ позволит себя сместить, он сильно ошибается. Очень сильно ошибается. Великий трибун со злостью сжал кулаки. Эти глупцы думают, что сменив его на какого-нибудь молодого выскочку, они решат все свои проблемы, и это позволит им спасти их жалкие задницы. Да если бы не он, повстанцы перевешали бы всех их на столбах еще лет двадцать назад. Сейчас они этого не понимают, либо не хотят понимать. Видимо, окончательная ясность в головах появится лишь тогда, когда захватившие власть силы мятежников начнут строить на руинах былой империи свой мир» где таким, как они, точно не будет места. Однако тогда уже будет слишком поздно молить его о спасении, хотя бы потому, что молить банально будет некого. Великий трибун Мэтриус Винг прекрасно понимал, что в случае его отставки жизнь его вряд ли будет долгой. Формально его, конечно же, проводят на пенсию с почестями, однако по факту подобная отставка будет означать для него смертный приговор. Впрочем, этого не случится». Если ему будет суждено кануть вечность, он сумеет как следует хлопнуть дверью. Железный мэт открыл секретный ящик стола и бережно коснулся пальцами большой красной кнопки, установленной внутри. В тот же миг бюст императора пришел в движение, раздвоившись на две части. Скульптура оказалась полой внутри и скрывала в себе объект, о существовании которого в Империи ранее знала лишь несколько человек – А последние лет двадцать и вовсе один лишь глава из бои. Внутри бюста Императора хранилась атомная бомба. Железный Мэт внезапно подумал над тем, какими бы сделались выражения лицу сенаторов, узнавание о том, что он, Мэтриус Винг, может в любой момент оборвать их жалкие жизни, активировав этот артефакт древности, который, несмотря на столетия, минувшие со времен своего создания, ничуть не утратил своей разрушительной мощи. Эта мысль вызвала на его лице мрачную хмылку. В этот момент на стереопанели, установленной на его рабочем столе, возникло оповещение о входящем вызове по секретной линии. Железный Мэт, не раздумывая, вывел входящее изображение на свой нейрочип, одновременно приказывая системе принять вызов. Картинка на внешнем экране погасла, однако тот же момент проявилась прямо перед его глазами в виде зависшей в воздухе сияющей проекции, И взгляду Винга предстал совершенно лысый человек по имени Тео Мун. Согласно рассветке его комбинезона, можно было определить, что он является представителем научной касты. А особый Бейдж, видневшийся на груди, гласил, что Тео Мун занимает должность начальника Центра биоэлектронных разработок. «Мое приветствие, великий трибун!» Мун по-военному приложил сжатый кулак груди. Метриус Винг слегка поморщился. Он знал, что привычка использовать военное приветствие легиона сохранилась у научника с тех времен, когда тот проходил службу в качестве гражданского специалиста на территории сектора заражения, после чего так и не смог от нее избавиться. Впрочем, с учетом того, насколько ценным был данный специалист, Железный МЭТ мог простить ему столь незначительные недостатки. Я надеюсь, повод был действительно серьезным, раз вы решили воспользоваться именно этим каналом связи, господин Мун. Начальник службы безопасности империи в свойственной ему манере предпочел обойтись без приветствий. «Да, господин Великий Трибун, я связался с вами, чтобы доложить прекрасную новость. В исследовательской работе, которую мы выполняли по вашему особому поручению, наконец-то обозначился прорыв». Сделав это заявление, начальник ЦБР гордо расправил плечи, всем своим видом демонстрируя, что он полностью уверен в своем заявлении – Однако, несмотря на это, глава службы безопасности империи не спешил выказывать каких-то внешних признаков восхищения от услышанной новости. Во-первых, потому что это в принципе было ему не свойственно. А во-вторых, в связи с тем, что понимал, что некоторым людям порой случается выдавать желаемое за действительное. Так что, прежде чем по-настоящему радоваться громким заявлениям, следует все самостоятельно проверить. И «Я рад» что прорыв все-таки образовался. Но замечу, что я ждал его от вас значительно раньше, мой дорогой друг. Сдержанно откликнулся великий трибун, глядя на начальника Центра биоэлектронных разработок своим холодным взглядом. «Прошу прощения за мою вынужденную медлительность!» Отображающийся на проекции человек, словно оправдываясь, развел руками. Вы же знаете, что для наших нейротехников принцип взаимодействия нейрочипов с мозгом, равно как и основная часть цифрового кода этих устройств, по-прежнему остается загадкой. В настоящий момент мы имеем возможность лишь клонировать их исходные наноструктуры с последующей имплантацией этих структур в мозговой ткани. Однако полностью воспроизвести данную технологию с нуля или как-то ее улучшить мы все еще не можем. Я прекрасно это знаю» и не хотел бы в очередной раз тратить время на выслушивание причин, оправдывающих ваше бессилие в данной области, господин Мун». Оборвал речь подчиненного Метриус Винг. «Давайте перейдем к более конструктивному диалогу. Ранее вы сообщили, что у вас наметился какой-то серьезный прорыв. Значит ли это, что вам удалось найти решение поставленной задачи? Отвечайте коротко, да или нет». «И да и нет, господин Великий Трибун». Глава ЦБР выглядел несколько растерянно, глаза железного Мета недобро сверкнули. О, нет, нет, вы не будете разочарованы, поспешно затараторил Мун. Дело в том, что информация, обнаруженная нами на экзокварцевых кристаллах, доставленных из сектора заражения, помогла нам расшифровать данные, позволяющие воплотить в жизнь идею глав корпорации Интермарс даже без использования ни слова больше. Резко оборвал собеседника глава службы безопасности империи. Такие обсуждения нужно вести лично. Я буду у вас в лаборатории ориентировочно в течение часа. Хочу, чтобы к моему прибытию мне была приготовлена полная и ясная презентация, простая и понятная, без этих ваших научных усложнений и ухода в дебри. Вы меня поняли, господин Мун? Так точно, господин великий трибун. Более того. «Я знал, что вы захотите увидеть все лично, потому подготовил презентацию заранее. Поверьте, вы не будете разочарованы!» Дверные створки разъехались в стороны, и глава службы безопасности империи в сопровождении четырех штурмовиков вошел на территорию ЦБР. Его появление не осталось незамеченным среди сотрудников. Бросив свои дела, они повскакивали с мест, вытянувшись чуть ли не по стойке смирно. И сейчас речь шла вовсе не о стандартном выражении уважения к высокопоставленному лицу. Все сотрудники ЦБР были безгранично преданы ему лично. Причиной этому был тот факт, что чуть менее пяти лет назад Сенат, стремясь оптимизировать расходы, издал распоряжение об упразднении ЦБР как отдельной научной структуры. Властителям империи, видите ли, показалось, что все разработки, ведущиеся в направлении так называемой «технобионики», являются малоприменимыми на практике, и что они лишь бессмысленно потребляют человеческие ресурсы. Метриус Винг мрачно усмехнулся и в очередной раз подумал о том, какие же непроглядные кретины управляют сейчас человечеством. Впрочем, и глупость сыграла ему на руку. Расформированный ЦБР был снова собран по его приказу и подчинен ему напрямую, но уже тайно, в рамках одного из секретных гражданских подразделений СБИ. Причем секретность была настолько высока, что о факте существования данного подразделения не знал даже без вести пропавший в секторе заражения предатель Куртштайгер, как впоследствии оказалось вовсе не зря. В качестве главы службы безопасности империи «Железный МЭД» имел безграничный доступ к особым секретным фондам, пополнявшимся путями далеко не самыми легальными, зачастую связанными с процветавшей на территории фавел работорговлей. Именно через эти фонды Метриус Винг, не поскупившись, обеспечил финансирование своего нового научного подразделения, причем финансирование в значительно больших объемах, нежели раньше. Устроено все было так, что формально все бывшие сотрудники ЦБР числились на других гражданских должностях внутри структуры СБИ, в то время как на деле они продолжали трудиться в рамках своей старой организации – Это создавало условия, благодаря которым сотрудники Тео Муна получали целых два жалования вместо одного. Первое – по месту официальной работы из зарплатного фонда СБИ. И второе – кратно превосходящее первое по месту своей фактической службы. Ну а если прибавить ко всему этому особые привилегии, полагавшиеся гражданским специалистам, работавшим на СБИ, то получалось вообще хорошо. О такой сладкой жизни никто из расформированных Сенатом ученых ранее не мог даже и мечтать. И, как следствие, лояльность сотрудников ЦБР по отношению к главе СБИ поднялась до небывалых высот. Конечно же, в работу нового ЦБР были внесены некоторые коррективы, однако касались они не самой деятельности специалистов по технобионике как таковой, а скорее ее фокусировки. На правах нового начальника Метриус Винг заморозил все, что было не связано с военной проблематикой, перенаправив все силы сотрудников ЦБР на проект, являвшийся наиболее сложным и в то же время, в случае его успеха, наиболее перспективным для устранения главной угрозы империи, которую, как он ранее думал, представляли собой повстанцы. И даже несмотря на то, что продвижение в реализации данного проекта шло крайне медленными темпами, глава службы безопасности империи не отчаивался. «Терпение вознаграждается!» Этот постулат он прочитал в какой-то из древних книг, которыми были доверху забиты секретные архивы службы безопасности империи. И Мэтриус Винг предпочитал этому постулату следовать. Тем более, что задача, поставленная перед умниками из ЦБР, была крайне нетривиальна. Основу данной идеи глава СБИ, к слову, также подчеркнул из тех же древних книг в одной из которых говорилось о некой «древней войне», случившейся в те времена, когда человечество еще не знало высоких технологий, а все сражения велись с применением исключительно холодного оружия. Некий древний царь не мог взять штурмом один укрепленный город. Стены города были слишком прочны и высоки, а дух оборонявшихся чрезвычайно высок. И тогда штурмовавший город правитель пошел на хитрость. Он приказал создать огромного деревянного «коня», и установить его перед воротами непокорного града, после чего вместе со своей армией покинул пределы видимости данного населенного пункта. Удивленные таковым поворотом событий, оборонявшиеся долго не могли понять, что все это значит. Однако в конце концов, после долгих споров, пришли к выводу, что таким образом противник признал поражение и отбыл во своясе перед отплытием, сделал статую, которая вроде как должна была у милости ведь каких-то там богов, имена которых Метриус Винк уже не помнил. Обрадованные благополучным исходом войны, жители решили, что подношение богам должно находиться на территории города, иначе боги прогневаются, после чего затащили рукотворного коня внутрь городского периметра, устроив шумный праздник с обилием всяческих возлияний. А ночью... Когда упившиеся и расслабившиеся жители крепко спали, из рукотворного коня выбрались диверсанты. Они перерезали пьяную стражу, а затем открыли ворота для войск захватчиков, которые под покровом темноты подобрались к городу на расстоянии короткого рывка. В результате город был взят, разграблен и уничтожен вместе со всеми жителями. Метриус Винг даже подумывал, что эту историю в цензурированном виде было бы неплохо направить в Министерство пропаганды в качестве дополнительного обоснования мудрости закона великого догмата, обличавшего чувство любви, из-за которой, по сути, якобы та война и разгорелась. Однако внезапно его синила мысль, заставившая позабыть обо всем остальном. Железный Мэт вдруг подумал, а можно ли создать своеобразного троянского коня только на новый, современный лад? Размышляя над тем, что могло бы стать подобным конем, начальник службы безопасности империи пришел к выводу, что с этой ролью прекрасно мог бы справиться вирус, но не биологический, а электронный, способный передаваться от одного нейрочипа к другому с каким-нибудь незначительным пакетом данных. Угнездившись в головах врагов империи, он должен был в определенный момент сработать, поразив в центральную нервную систему каждого своего носителя вызвав тем самым мгновенную смерть. Это была бы блестящая задумка. Однако реализовать ее на практике оказалось значительно сложнее, даже несмотря на то, что первый прототип вируса усилиями специалистов ЦБР был разработан достаточно быстро. Эксперименты, проводимые на пленных подопытных, показывали, что вирус действительно способен поражать центральную нервную систему своего носителя, но лишь в том случае – если нейрочип потенциальной жертвы находится в активном состоянии. Однако всем было прекрасно известно, что повстанцы так как раз нейрочипами не пользуются, и всем своим новым членам проводят специальную процедуру блокировки, приостанавливая их работу. Если бы не это маленькое обстоятельство, с войной было бы покончено уже тогда, когда глава ЦБР отчитался об успешном проведении экспериментов на пленных. Однако глава службы безопасности империи не спешил расставаться со столь соблазнительной идеей, и указания, данные им начальнику Центра биоэлектронных разработок, были вполне конкретны. «Любой ценой разработать технологию, позволяющую производить дистанционную активацию любого нейрочипа. Если это достижимо, этого следует достичь, если же это недостижимо, это следует сделать достижимым». Сам начальник ЦБР выразил уверенность, что наверняка подобная возможность должна существовать, обратив, правда, внимание на тот факт, что поиски могут занять достаточно длительный период времени, и заранее попросил у Железного Мэта набраться терпения. И вот, судя по всему, это наконец произошло. Мэтриус Винг окинул взглядом пространство и увидел спешащего к нему главу ЦБР. «Господин Великий Трибун, я рад вас приветствовать!» Технобионик приложил кулак к сердцу, что, впрочем, на этот раз не вызвало у Железного Мэта традиционного скрытого раздражения. «Сообщите вашим людям, пусть продолжают работу», — произнес Мэтриус Винг. «Мое появление еще не повод отрываться от деятельности, направленной во благо Империи. Пускай помпезность и прочий церемониальный хлам остаются уделом наших недалеких друзей сенатора». Нам же, как истинным патриотам империи, надлежит более рационально расходовать свое время, которое, как известно, не бесконечно. «Да, господин Великий Трибун!» Тоном, в котором явно сквозило восхищение, откликнулся начальник ЦБР, после чего обернулся в сторону сотрудников и сделал им короткий жест рукой, и на территории Центра Биоэлектронных Разработок вновь закипела бурная деятельность. «Так-то лучше!» Железный Эту удовлетворенно кивнул. Все эти церемониальные ритуалы съедают кучу времени, которое можно было потратить с пользой. Будьте добры, господин Мон, предупредите ваших людей, чтобы и впредь мое появление не прерывало производственные процессы. Мои люди будут предупреждены. Ты Мун вновь приложил кулак к сердцу. Я крайне рад, что великий трибун придерживается столь прогрессивных взглядов. Замечательно. Мэтриус Винк еще раз неспешно окинул взглядом пространство лаборатории. Теперь, полагаю, нам следует перейти к цели моего визита. Прошу сопроводить меня в ваш кабинет. Господин Великий Трибун, демонстрацию, которую я хотел провести, для большей наглядности лучше делать не в кабинете, а в одной из секций нашей лаборатории. Что ж, господин Мун, начальник СБ пожал плечами. Здесь ваша вотчина, и стало быть, вам виднее. Готов следовать за вами. Конечно, господин Великий Трибун... Тео Мун немного замялся и посмотрел на сопровождавших Метриуса Винга штурмовиков. «Что-то не так?» эм... Дело в том, что информация, которую я бы хотел вам продемонстрировать, является крайне конфиденциальной, и я не уверен, что...» Он вновь замялся, силе сформулировать мысль, однако начальник службы безопасности Империи понял его и так. Обернувшись к своему сопровождению, он скомандовал. «Останетесь здесь. Среди этих людей мне ничто не угрожает». «Но, господин Великий Трибун, согласно протоколу охраны первых лиц...» произнес было старше из штурмовиков в звании первого куратора, однако под взглядом стальных глаз начальника осекся и, вытянувшись по стойке, смирно отрапортовал. «Так точно!» «Пойдемте, господин Мун!» Начальник СБИ отвернулся от превратившихся в статуи охранников и, похлопав по спине биохакера, шагнул вперед, пытаясь угадать, куда им следует двигаться. Гадать долго не пришлось потому как Тео Мун быстро обогнал своего шефа и повел его через лабиринты, состоящие из рабочих столов сотрудников лаборатории, хитросплетения лестниц, а также всевозможного оборудования, соединенного между собой гроздями проводов, кабелей и шин, порой переплетающихся самым причудливым образом. Все это обилие оборудования явно не бездействовало. Миниатюрные центрифуги раскручивали пробирки с непонятным веществом внутри – Проворные роботизированные руки умело и четко ассистировали облаченным в белые комбинезоны операторам, которые держали в руках полупрозрачные светящиеся планшеты, в то время как другие их коллеги, облаченные в те же белые комбинезоны, нависали над электронными микроскопами, производя какие-то сложные вычисления, оживленно дискутировали, спорили или попросту носились туда-сюда с озабоченным экране сосредоточенным видом. Наблюдавший эту картину, великий трибун про себя улыбнулся. «Вот так нужно работать ради достижения целей, упорно и самоотверженно. А не так, как привыкли работать господа сенаторы. Да, если бы так работал каждый, то людская цивилизация уже давно бы возродилась из пепла. Полстанцы были бы уничтожены. Имперские города заполнили бы всю Красную планету. И как знать...» Возможно, даже смогли бы произвести ее терраформирование, превратив в некое подобие утраченной земли. Двигаясь вслед за главным биохакером, начальник службы безопасности империи вскоре оказался в просторном помещении, разделенном прозрачной перегородкой на две неравные половины. В основной части находились трое сотрудников ЦБР, двое из которых занимали место за мониторами компьютерных систем – в то время как третий увлеченно чертил какие-то формулы на поверхности экзопластовой доски. «Господин Ганс, все ли готово для демонстрации?» Задал вопрос Тео Мун, обращаясь к одному из сотрудников, и тот утвердительно кивнул. «Да, господин Мун, мы подготовились. Прикажете начинать?» «Начинайте!» – распорядился глава ЦБР. После чего жестом пригласил Мэтриуса Винга занять место в специальном кресле, расположенном перед прозрачной перегородкой по другую сторону которой были видны укрепленные в полу два вертикальных столба сантиметров тридцать в диаметре каждой. К тому моменту, как Мэтриус Винг занял свое место в кресле, в стене камеры отворилась дверь, после чего внутрь вели двух человек в грязных и зодранных гражданских комбинезонах. Из-за мешков... Надетых поверх голов лиц пленника видно не было, но по фигурам было заметно, что это мужчина и женщина. Руки пленников были скованы за спиной. На ногах имелись кандалы, позволявшие совершать лишь очень маленькие шаги, из-за чего несчастные с трудом сохраняли равновесие, и конвоирам, роль которых сейчас выполняли сотрудники ЦБР, приходилось поддерживать их под локти. Пленников пристегнули к столбам. Затем один из ассистентов Муна – поочередно сорвал мешки из головы каждого, и глава СБИ смог разглядеть их более детально. Лица людей были бледны и выглядели осунувшимися. У женщины были длинные, спутанные волосы, слипшиеся от грязи и усталые, ввалившиеся глаза на тонком, изможденном лице. Мужчина выглядел не сильно лучше, разве что во взгляде у него вместо усталой обреченности читалась решительность. «Нехорошо», — подумал Мэтриус Винг, — После специзолятора СБИ у изменников не должно быть такого взгляда. Надо будет узнать, кто проводил допрос этого человека, ибо на лицо явное халтурное отношение к своим обязанностям. Впрочем, мысль эта проскользнула лишь фоном, потому как в следующий момент в помещение с арестованными вкатили тележку с каким-то технологичным оборудованием. И ассистенты Тоу Муна начали прилаживать к голове пленного мужчины специальный обруч, соединенный длинным кабелем с оборудованием. Человек пытался сопротивляться, мотал головой, но, получив удар электрической дубинки, обмяк и неподвижно повис в своих путах. Мэтриус Винг увидел, как, заметившая эта пленница, что-то закричала и забилась в своих оковах. Что именно, слышно не было. Но великий трибун разглядел, что из глаз ее хлынули слезы. После того как обруч все же был закреплен на голове пленника, один из ассистентов проделал какие-то манипуляции с планшетом, и расположенные на обруче индикаторы замерцали рубиновым светом. Вскоре свет индикаторов сменился на зеленый, и технобионик, обернувшись в сторону стеклянной перегородки, посмотрел сквозь нее на своего непосредственного начальника. Томун утвердительно кивнул. Итак, господин великий трибун. Мужчина и женщина, которых вы можете видеть в камере, являются приспешниками повстанцев. Их имена – Андрей Вокс и Виктория Нейл. Они пытались бежать из империи, дабы примкнуть к мятежникам, но были задержаны доблестными сотрудниками СБИ, после чего оказались в специзоляторе, где удалось установить, что девушка по профессии является инженером робототехником в то время как мужчина, как бы это иронично ни звучало, рядовой внутренней полиции империи. В связи с повышением мер безопасности он выполнял охранные функции на предприятии, где работала гражданка Нейл, где между ними, вопреки законам великого догмата, возникли неуставные отношения, вызванные психологическим отклонением, иначе именуемым как «любовь». Вместо того, чтобы обратиться к медицинским специалистам для принятия необходимых препаратов для подавления данного запрещенного чувства, они приняли решение сбежать, тем самым противопоставив себя закону и обществу. Суд приговорил обоих к смертной казни, которая была заменена на передачу в качестве подопытного материала для проведения медицинских, биологических, а также иных исследований научного характера. «Мне без разницы, кто эти люди», — небрежно отмахнулся глава службы безопасности империи. «Если они здесь, значит, они это заслужили. Переходите к сути, господин Мон. «Уже перехожу, господин Великий Трибун. Так вот, как вы помните, по вашему поручению, моя группа работала над техновирусом, который должен был проникать в нейрочип потенциального противника и уничтожать его. Сам по себе вирус был разработан нами успешно, однако вопрос принудительного активирования заблокированных нейрочипов оставался нерешен. К сожалению, данный вопрос нам по-прежнему пока что не удается решить, но нам удалось сделать нечто не менее, а возможно даже и более ценное». Совершенно неожиданно для себя нам удалось наделить наш вирус необыкновенной, просто поражающей воображение способностью. Теперь при его помощи мы способны полностью подчинить человека, сделав его абсолютно и фанатично преданным. Мы в состоянии буквально переписать человеческую личность или же изменить ее до неузнаваемости. Мэтриус Винг недоверчиво посмотрел на главу лаборатории. «Вы сейчас серьезно, господин Тео?» Проговорил он скорее для того, чтобы дать себе больше времени на осмысление сказанного, нежели действительно сомневаться в том, что технобионик осмелится шутить с ним в такой ситуации. «Да, господин Великий Трибун, эту методику мы разработали благодаря тем знаниям, которые смогли получить, исследовав экзокристаллы, доставленные с нашей с вами бывшей прородины. Как вам известно, руководство корпорации «Интермарс» планировало использовать данную технологию еще до Великой Катастрофы». Сделать это планировалось благодаря системе повсеместного внедрения нейрочипов, ибо эта технология позволяла не только преобразовывать мысленный импульс в цифровой код, но и проделывать обратную операцию. Нейрочип способен воздействовать на мозг человека таким образом. «Вы пересказываете мне и без того известные подробности, господин Мун», — нетерпеливо перебил глава СБИ. «Я знаю, что руководство Интермарса планировало покорить все тогдашнее население планеты при помощи данной технологии. И если бы не великая катастрофа, у них бы это, скорее всего, получилось. Но у нас нет ретранслятора, а мой заместитель, в втайне пытавшийся получить к нему доступ, сгинул в диких джунглях сектора заражения. А потому прошу вас завершить экскурс в историю и прямо пояснить, при чем тут разрабатываемый вами техновирус – Только не говорите, что вы предлагаете мне построить свой аналог ретранслятора прямо на Марсе. В том-то и дело, что нам больше не нужен ретранслятор! улыбнулся Тео Мун, довольно наблюдая за тем, как в глазах главы СБИ вспыхивает лихорадочный блеск. С этого момента поподробнее, медленно произнес Мэтриус Винг, все еще пытаясь осмыслить услышанное. Наш техновирус способен все сделать сам! Улыбка главного биохакера стала шире. Впрочем, сейчас вы все сами увидите. Для большей наглядности работы вируса я выбрал людей, которые не просто ненавидят наш государственный строй, а также нас с вами лично, но еще испытывают сильное чувство по отношению друг к другу. Так вот, при помощи устройства, которое вы можете видеть на голове мужчины, мой ассистент принудительно инсталлирует на его нейрочип наш техновирус. Я замечу, что при обыкновенных обстоятельствах передача вируса может обходиться и без данного устройства. Вирус может проникать в нерочи практически с любым, самым скромным информационным пакетом данных. Впрочем, в текущих обстоятельствах значительно сподручнее будет использовать именно принудительную передачу, так как наш клиент вряд ли согласится сотрудничать добровольно, хотя… Он на секунду задумался. Для чистоты эксперимента давайте все же спросим. Тео Мун включил громкую связь, соединявшую основное помещение лаборатории с помещением, где находились подопытные, после чего произнес «Ганс, прошу вас, приведите нашего гостя в чувство. Думаю, он достаточно отдохнул». Человек в белом комбинезоне кивнул, извлек из кармана маленький флакончик на шатыря, который, судя по всему, всегда носил с собой для подобных ситуаций, и поднес его к носу пленника. Скованный человек слегка дернул головой и вскоре заморгал, приходя в себя непонимающе глядя по сторонам, посекундно переводя взгляд с расположившихся перед его глазами людей на пленницу и обратно. Как вы себя чувствуете, мистер Вокс? С наигранной участливостью в голосе поинтересовался Мун. Прошу извинить моих подчиненных за грубость, однако ваше непокорное поведение вынуждает нас проявлять жестокость. Кто ты такой? Губы пленника устало шевельнулись. Мое имя вам ни о чем не скажет, возвестил Мун. Сообщу ли что. Что я человек, благодаря которому у вас, господин Вокс, есть возможность сохранить свою жизнь, если вы согласитесь сотрудничать. Лицо пленника озарила мрачная ухмылка. Я вам не верю. Вы подлые мерзкие твари. Катитесь к дьяволу. Мистер Вокс, ну зачем вы так? Вы даже не знаете, кто такой дьявол. Я понимаю, это расхожее выражение, но все же не стоит кидаться такими фразами в присутствии Великого Трибуна. О. Сам великий трибун. Но надо же, видимо, здесь происходит что-то действительно серьезное. Он сплюнул и вновь перевел взгляд на технобионика. «Хорошо. Я сделаю, что вы скажете, с одним условием. Она...» Мужчина посмотрел на девушку, по лицу которой по-прежнему текли слезы. «Она должна жить. Отмените приговор и отпустите ее. Я знаю, власти главы СБИ на это хватит». «После этого я в вашем распоряжении». Тео Мун расхохотался. «Ну вы и шутник, мистер Вакс. Ну и шутник». Заявил он сквозь смех, однако, заметив мрачное лицо железного Мэта, тут же закашлялся и с максимальной серьезностью в голосе заявил. «Условия здесь выдвигаем мы. К тому же вы и так в нашей власти. Я последний раз предлагаю вам сотрудничать добровольно». Пленник посмотрел на девушку. «Мне жаль, что все так получилось» прости, что втянул тебя в это». «Я тебя люблю, Андрей», в ответ прошептала та. «Спасибо за это время, что ты был со мной. Это была настоящая жизнь». «Ладно, представление затянулось», констатировал Мун, хлопнув в ладоши. «Господин Ганс, начинайте принудительную инсталляцию». Человек, облаченный в белый комбинезон, кивнул, после чего проделал со своим планшетом серию манипуляций, И пленник внезапно поморщился, словно от сильной головной боли. «Нет!» – вскрикнула девушка, видя, что с дорогим ей человеком творится что-то неладное. «Нет, пожалуйста, не надо!» «Нерочи подопытного готов для инсталляции вируса», – констатировал ассистент, не отрывая глаз от своего планшета. «Убийцы! Сволочи! Ненавижу! Ненавижу вас всех!» – кричала девушка, силясь вырваться из своих оков, но на нее никто не обращал внимания. «Стадия инсталляции – 30%.» Монотонно произнес «Технобионик». «60%, 90%. Инсталляция вирусного кода успешно проведена». Ганс оторвал взгляд от планшета, взглянул на подопытного. Лицо пленника изменилось. Он больше не морщился. Глаза его сделались неподвижными и смотрели в пустоту, не выражая ни малейших эмоций. «Андрей, Андрей, что с тобой? Ты меня слышишь? Андрей, ответь мне!» Ассистент вновь посмотрел на показания планшета и обернулся к главе лаборатории. «Показатели прибора в норме. Подопытный готов к перепрошивке сознания. «Благодарю вас, господин Ганс. Теперь, пожалуйста, уймите нашу гостью. Мне нужно немного тишины». Откликнулся Тео Мун и, повинуясь его распоряжению, Ганс ткнул электрошоковой дубинкой девушку в бок, после чего та безвольно обисла в своих путах. Тео Мун приблизился к прозрачной перегородке» некоторое время он безмолвно смотрел на пленника, после чего сказал «Голосовая активация. Открыт прием водных данных». Монотонным, лишенным каких-либо интонаций отозвался Андрей Вокс, продолжая безучастно глядеть перед собой. «Мистер Вокс, вы являетесь личным преданным подчиненным начальника службы безопасности империи. Господин Матриус Винг является вашим абсолютным хозяином и властелином. Его воля для вас – священный закон» и каждая команда является обязательная к исполнению. За него вы готовы убивать и умирать». Глава лаборатории сделал паузу, после чего добавил «Повторите заданную парадигму». Все тем же, ничего не выражающим голосом, скованный человек повторил фразу, произнесенную Теумуном, «Так», словно она звучала, как его личное убеждение, после чего вновь уставился в пустоту. «Голосовая активация завершена», – удовлетворенно кинул начальник лаборатории перезагрузить систему сознания». Голова пленника безвольно упала на грудь. Глаза закрылись. Казалось, на некоторое время он уснул, но продлилось это недолго. Очень скоро он вновь открыл глаза, и на этот раз взгляд его выглядел значительно более осмысленным. «Ганс, освободите нашего гостя!» — отдал распоряжение Таумун, и подчиненный тут же поспешил выполнить приказ начальника. Мэтриус Винг наблюдал как освобожденный пленник потирает запястья рук, не двигаясь с места, словно ожидая распоряжений. «Теперь этот человек полностью принадлежит вам, господин Великий Трибун!» констатировал глава лаборатории. «Попробуйте, прикажите ему что-нибудь сделать!» Мэтриус Винг медленно поднялся из своего кресла и подошел к прозрачной перегородке. Некоторое время он с любопытством разглядывал неподвижно стоящего человека, после чего произнес «Подними правую руку!» Бывший пленник послушным движением поднял руку, после чего вновь застыл без движения, неподвижно глядя на главу службы безопасности империи. «Теперь подними левую ногу». Приказ, отданный главой СБИ, был тут же выполнен. В этот момент получившая разряд электрического тока пленница начала приходить в себя и, слабо шевельнувшись, приподняла голову. «Андрей!» – тихо прошептала она, но подопытный даже не взглянул в сторону девушки. Наблюдавший эту картину, Метриус Винг мрачно улыбнулся. Приблизив свое лицо буквально вплотную к прозрачной перегородке и, глядя в глаза подопытного, он отдал приказ. «Убей ее!» Мужчина повернулся в сторону пленницы, которая смотрела на него глазами, полными ужаса, и двинулся вперед. «Андрей!» – прошептала она. «Андрей, это же я!» «Анд...» – голос ее оборвался потому как пальцы рук мужчины вдруг силой сжали ее горло, заставив захрипеть и забиться в своих оковах. Мэтриус Винг, скрестив руки на груди, с любопытством наблюдал за происходящим. Но зрелище продлилось недолго. Не прошло и тридцати секунд, как все было кончено. Безжизненное тело девушки неподвижно обвисло, а ее бывший возлюбленный уже вновь смотрел в сторону главы СБИ пустыми, ничего не выражающими глазами. «Интересно», — задумчиво произнес глава СБ, «То, что техновирус позволяет подчинять волю человека, это, конечно, замечательно, но нельзя ли сделать так, чтобы подчиненный был более похож на человека? Посмотрите на него, мистер Мон. Даже корректанты идти обладают более осмысленным взглядом». «О, не волнуйтесь, господин Великий Трибун». При инсталляции версии индивидуализированного техновируса заранее вшитыми настройками личности подопытный будет не таким инициативным. Я лишь хотел продемонстрировать все возможности нашего открытия, ведь гораздо удобнее, когда подконтрольных людей можно разделять на группы. Одни могут находиться в точно таком состоянии, в котором сейчас находится наш пленник, в то время как другим может быть позволена большая свобода действий и инициатив. Выслушав речь Муна, Начальник службы безопасности империи ухмыльнулся. А ведь глава ЦБР действительно прав. Некоторое количество таких вот послушных и абсолютно верных болванов никогда не помешает иметь под рукой. — Хорошо. Матриус Вин кивнул. Но я бы хотел увидеть, как работает техновирус с индивидуальными настройками. — Конечно, конечно! — закивал Мон. — Господин Ганс, прошу вас. Как и в прошлый раз, облаченный в белый комбинезон ассистент кивнул — после чего вновь надел на голову подопытного технологический обруч. На этот раз мужчина не сопротивлялся, равнодушно глядя перед собой в пространство. Вновь замигали индикаторы. Подопытный закрыл глаза и стоял в таком положении секунд десять. Когда же глаза его вновь открылись, взгляд его больше не напоминал взгляд бессмысленной куклы. Андрей Вокс посмотрел на великого трибуна и, почтительно склонив голову, произнес. «Господин великий трибун!» Для меня честь видеть вас лично. Я в вашем распоряжении. Что ж, так гораздо лучше. Удовлетворенно кивнул глава СБИ, бросая взгляд на технобионика, лицо которого светилось от гордости. Стремясь закрепить произведенное на начальство впечатление, он решился озвучить свою стратегию применения новой разработки. Мы можем использовать потенциальных перебежчиков таким образом, что они будут попадать на территорию подконтрольную повстанцам уже с измененным сознанием. В этом случае дальнейшее отключение нейрочипа уже не будет играть ни малейшей роли. Мы получим пятую колонну внутри группировки врага. И когда число наших верных марионеток достигнет критической массы, сможем наконец-то покончить с мятежниками, уничтожив их изнутри. Выслушав предложение Технобионика, Железный Мэтт, Вновь бросил взгляд на подопытного. «Развалить врага изнутри – это именно то, что нам сейчас необходимо. Вы правы, мистер Мун, и мы обязательно это сделаем. Но сначала нам нужно заняться другими врагами, теми, что находятся внутри нашего великого государства, день за днем подталкивая его к неотвратимой кипели. Тео Мун затаил дыхание. «Смею ли я спросить, о каких врагах идет речь?» Замиранием в голосе поинтересовался он. «А вы не догадываетесь?» Мэтриус Винк внимательно посмотрел в глаза подчиненного. Тео Мун дураком не был. Он прекрасно понимал, на что, а точнее на кого именно намекает его непосредственный начальник. Но произнести это вслух у него не поворачивался язык. «Мои догадки не имеют никакого значения, господин великий трибун. Для меня нет большего авторитета во всей империи, нежели вы, если по-вашему». «Кто-то является врагом государства, значит, он является и моим врагом лично!» Произнес он максимально твердо и после некоторой паузы добавил. «Врагов государства нужно устранять, какую бы высокую должность они не занимали!» Мэтрилс Винг улыбнулся. Слова, достойные истинного патриота. «Но раз так, слушайте, как мы поступим!»